Хьяльти Хьяльти ингельфсон хорошо помнил, где его застала новость об атаке на башне-близнецы в Нью-Йорке. Он сидел в дорогом баре Копенгагена, собираясь вернуть на кухню заказанные королевские креветки, и с нетерпением ждал, когда подойдет кто-нибудь из официантов. Еще пару минут назад они сновали по залу, а теперь словно испарились. Извинившись перед спутницей, однокурсницей-датчанкой, снисходительно принявшей его приглашение выпить после занятий, он отправился искать официанта. Поиски привели на кухню, где все работники бара столпились перед телевизором и смотрели, как пассажирский самолет вонзается в небоскреб, будто нож в кусок масла. Не сказав ни слова, Хьяльти удалился через боковые двери, и, вернувшись на место, объявил девушке, что официанты смотрят фильм про катастрофу. Она впервые за день рассмеялась, допила белое вино и попросила у него отксерокопировать конспекты. И только когда по пути домой он увидел тот же сюжет на экранах всех телевизоров в магазине электротоваров, до него дошло, что это не фильм. Пока он сидел в темном баре, ковыряя вилкой скрюченные креветки, без малейшей надежды на то, чтобы спутница провела с ним ночь, мир съежился, превратившись в маленький шарик, и уже никогда не будет прежним. Намного позже, совсем в другой жизни, на маленькой кухне в Рейкьявике, Хьяльти размышляет о том, что это событие сподвигло его научиться готовить. Он потягивает сухой херес и смотрит на кусок мяса, плавающий в теплой воде. Возможно, он и не достиг всего, что задумывал, не создал себе имя в международной политике, никогда не передавал репортажи из Ирака или Афганистана, но сегодня вечером он поразит своих гостей идеальной говяжьей вырезкой сувит. Мария еще не вернулась домой. Она не разделяет его восторженного отношения к готовке в вакууме и называет ее физическим опытом. Когда бросаешь кусок сырого мяса на шипящую сковородку и тыкаешь его, определяя готовность, вот где искусство, азарт, серьезная кулинария. А вакуум, как она говорит, презрительно нос, лишь выхолащивает хорошего бычка. Хьяльте точит нож, чтобы нарезать грибы на мелкие кусочки. Совместное проживание на деле оказалось не таким уж приятным. К приходу гостей вроде все готово. Французский картофельный пирог подрумянился в духовке, салат на столе, биарнский соус в миске над горячей водой. Осталось только перед самой подачей бросить вырезку на горячую сковородку. И дождаться Марии. С извинительной улыбкой он помогает гостям раздеться, мол, Мария немного задержалась на репетиции. Затем смешивает джин с дорогим тоником и добавляет тонкие ломтики огурца. Они чокаются в гостиной коричневатыми хрустальными стаканами, улыбаясь и глядя друг другу в глаза. В такое темное время года просто жизненно необходимо встречаться с друзьями, вместе веселиться, обсуждать работу, СМИ, политику, рынок, делать групповые фото и, подобрав подходящий фильтр, выкладывать их в Инстаграм. Ваше здоровье! Наконец, приходит Мария. И в дом врывается вихрь извинений и любезностей. Она целуется с гостями, хвалит Хиальти за аромат еды и даже не забыла купить клубнику к десерту. Залпом опрокидывает в себя напиток, в то время как другие цедят, позвякивая льдом в пустых стаканах. Мария смеется с его друзьями, болтает с их женами, рассказывая о репетиции и демонстрируя мозоли на пальцах. Ставит пластинку с какой-то странной музыкой, пока все идут к столу. Такая милая, обходительная, очаровательная и всегда немного чужая. Затем оглядывает стол. «А где будут сидеть дети?» «Дети? Мои дети? Ты что, забыл?» «Я на них не рассчитывал. Может, закажем им пиццу?» Над столом повисает ледяная тишина. Мария бледнеет, гости уткнулись в свои тарелки. Она встает, приносит посуду и приборы для двоих и зовет ребят, даже не взглянув на Хьяльти. Тут же приходит Элиас в нарядной рубашке и, робко поздоровавшись, садится вплотную к матери. А Маргарет занимает место рядом с Хьяльти, с вызовом рассматривая стоящие на столе блюда. Широко улыбаясь, Хьяльти начинает резать мясо. Если Мария не возьмет двойную порцию, то всем должно хватить. Разрешите представить особых гостей нашего сегодняшнего вечера — юный Элиас и ее мелодраматическое сиятельство Маргарет. Маргарет тянется за картофельным пирогом, и он в шутку слегка шлепает ее по руке, типа еще не пожелали приятного аппетита, дорогуша, и вообще первыми берут гости. Она в недоумении смотрит на него, а Мария взвивается, мол, спасибо тебе, конечно, но я буду воспитывать своих детей сама. И пошло-поехало. Приятный вечер испорчен. Разговоры за столом стали натянутыми. Дети поели без аппетита и разбежались по комнатам. Мария глотает красное вино, стакан за стаканом. Похоже, только и ждет, когда уйдут гости. Хьяльти галантно их обхаживает. Громко смеется над анекдотами. По пути на кухню роняет и разбивает тарелку. На десерт они едят приготовленный Марии карамельный пудинг, и Хальдер возят по тарелке упругими светло-коричневыми кусочками, приговаривая «интересно». После кофе с Кальвадосом гости благодарят за прекрасный вечер и, предложив в следующий раз встретиться у себя, уходят. Они с Марией стоят на кухне одни, посреди обломков испорченного вечера, и орут друг на друга до глубокой ночи. Их ссоры и раньше никогда не были безобидными. В пылу перебранки, когда движет ненависть, так легко ранить друг друга. Но эта перепалка стала самой ожесточенной за все время их короткого и шумного совместного проживания. Элиас тихо открывает двери в комнату сестры. Маргарет протягивает ему руку, позволяет забраться под одеяло. И, обнявшись, они слушают, как их мать разрывает отношения со своим гражданским мужем. В итоге Мария от него уходит. Она плачет, а ему кажется, что она уже ушла. И сейчас, глядя на ее серое лицо с темными кругами у глаз, на то, как она съежилась и стала прозрачной от бессонницы и печали, он испытывает лишь облегчение. Когда, наконец, наступил понедельник, их голоса были хриплыми и беззвучными. «Ну вот, мне нужно идти на работу», — она понуро кивает. «Я соберу вещи, когда ты уйдешь. Возьму только нашу одежду, книги, музыкальные инструменты и то, что принадлежит ребятам. Остальное обсудим позже». «Музыкальные инструменты» Мария опять произносит неправильно. За полтора десятилетия, прожитые в Исландии, она так и не избавилась от акцента. Во время их продолжительных перепалок ее речь теряет беглость, хромает грамматика. Это неравная игра, но он не сдерживается и поправляет ее как ребенка, бесцеремонно и надувшись от важности. «Меня зовут Нияльти, понимаешь?» Она переезжает к своей подруге Инге. Дети там уже с утра субботы пока они разбирались, препарируя умершую любовь и разрывая отношения. «Ты все погубил. Я такой, как есть». Он идет в ванную и бреется. Из зеркала на него, глаза в глаза, смотрит холостяк. Когда он выходит, Мария все еще сидит, глядя в пол. Длинные черные волосы спадают по щекам. На ней свитер, когда-то красиво выделявший ее женственные очертания и маленькую грудь, а теперь висящий мешком. Она поднимает глаза. «Ты эгоцентричный и эгоистичный ребенок». На него накатила волна усталости. Он бы все отдал за то, чтобы прекратить эти разговоры, притвориться, что ничего подобного никогда не было. «Я сделал все, что мог». Все, что мог, означает ничего. На работу он идет пешком. Это все же лучше, чем соскребать снег и лед со стекол и садиться в холодную машину. Обычное январское утро, суровое и темное. На улице гололед, от холода жжет в легких. Он старается идти как можно быстрее. Ботинки скользят, и от пальто мало пробу на ледяном ветру. Он никого не встречает, кроме двух воронов, которые дразнят друг друга в свете фонаря. Поочередно пикируют с фонарного столба и снова взлетают. Не приземляясь, описывают плавную дугу и опять садятся на фонарь, каркая и смеясь. Так рано на работе почти никого нет. Заведующий отделом новостей пристально изучающе смотрит на него. «Видок, что надо. Нездоров?» Бросив на нее косой взгляд, он приносит себе кофе, садится и включает компьютер. Новой информации практически нет, сеть в основном перебирает старые новости. Сотрудники постепенно подтягиваются, сонно здороваются, включают мониторы и настольные лампы. Письменные столы, прогнувшиеся под пыльными рождественскими украшениями и кипами бумаг, Один за другим превращаются в теплые световые шары в сумеречном зале. Утренняя летучка проходит вяло. Ульфхельд делает ставку на международный отдел и конференцию по проблемам беженцев в Берлине. О местных новостях можно лишь строить туманные предположения или продолжать отслеживать слабые ссылки. «А потом кто-то, возможно, позвонит», — говорит он, уткнувшись в чашку с кофе. «Кто-то, возможно, и позвонит», — вторит она ему с усмешкой. «С тобой все в порядке?» — спрашивает заведующий после летучки. «Ты ужасно выглядишь». Всего лишь бессонная ночь. Ничто так не приводит в надлежащий вид, как несколько чаш кофе. Он думал было позвонить Лееву и рассказать ему о событиях прошедших выходных, но решил отложить звонок. Нет никакого желания выслушивать отеческие беспокойства брата, его нотации. «А ты хоть раз заглядывал к маме после Рождества?» Хьяльти глубоко вздыхает, отгоняя от себя эту мысль. Мария, очевидно, собирает вещи, освобождает свою половину шкафа, разрезает их жизнь надвое. Она достала из кладовки чемодан, складывает блузкие брюки. Черное платье, которое он подарил ей в прошлом году. Платье концертмейстера. Оно ей очень идет. Воротник открывает длинную белую шею и красивые ключицы. Он выбрасывает эти картинки из головы и принимается за утренние дела. Много позже, когда хаос возьмет вверх, ему вспомнится именно этот момент. Мог ли он остановить ее, уговорить, дать им еще один шанс, если бы позвонил, вернулся домой? Он вовсе не сложный человек. Его мать часто говорила совершенно серьезно, «Хьяльте нужна хорошая жена», будто он был ее самой большой проблемой, словно преступник или депрессивный больной. Однако ни тем, ни другим он не был и вообще считает себя вполне удачным экземпляром. Но он не выносит ни порядок. Терпеть не может хаоса и финансовых затруднений, плохо пахнущих больных, невкусную еду, использованные бумажные платки и липкие пластиковые игрушки на полу в ванной. Он просто-напросто хочет, чтобы вещи лежали на своих местах, чтобы отношения были естественными, чтобы ему не приходилось каждый день собирать мусор с пола и пылесосить, а иначе в квартире нельзя находиться. И он должен признать, что иногда их совместная жизнь с Марией и детьми вызывала у него внутреннее сопротивления. Но он никогда не обращался с ними плохо, в этом она не права. Домой он не звонит, вооружившись диктофоном и блокнотом, идет отлавливать министров после заседания кабинета. В городе тихо и темно, здание правительства кажется пустым, только несколько неуклюжих министерских машин на стоянке. Заседание перенесли на день раньше, обычно правительство заседает по вторникам, но СМИ пронюхали об изменении. Журналисты сидят в промерзшем вестибюле. Конкуренты, они обмениваются приветствиями и ждут сообща в упрямом молчании. Наконец, внутри послышалось движение, и появились министры, все одновременно. Вот задача теперь разных интервью не сделать. Некоторые из правительства смогли сбежать. Уже на улице ему удается поймать министра финансов – худого мужчину, с ловкостью уходящего от вопросов, если они не конкретны. И министра образования, который, похоже, знает о планируемой оптимизации системы образования не больше, чем сам Хьяльти. Ничего дельного из этого не выйдет. Начинает светать, за харпой обретает очертание эсья. Сноска, харпа, арфа концертный зал и конференц-центр в Рейкьявике. Гора стеной защищает город от ветра, несущего лютый холод. Хьяльти оборачивается и оказывается лицом к лицу Селен Оловсдоттер. Олафсдоттер. «Здравствуй, давно же мы не виделись». Они чмокнулись в щеку. На ней светлое пальто, а глаза еще синее и яснее, чем при их последней встрече. «Тебя сегодня послали в засаду?» спрашивает она лукаво. «А я думала, ты уже вырос из таких заданий». «Никому не стыдно пойти на заседание правительства. Это источник новостей». Ну, не сегодня, так ведь?» «Да, сегодня как-то вяло. У вас что-нибудь слышно?» «У нас всегда что-нибудь слышно. Экономика плавно развивается, общество процветает, народ никогда прежде так хорошо не жил. Но об этом вы ведь не расскажете?» «Нет, мы стараемся обходить хорошие новости. Мы, как злые гномы, начинаем каждый день с того, что решаем быть злыми, особенно с политиками». «Это заметно». Она немного замешкалась, затем наклонилась к нему, понизила голос. «Можешь спросить министра иностранных дел, почему он не на встрече в Берлине?» «Из чего это вдруг Эллин заговорила о беженцах? Ведь это не ее сфера». «А может, ты сама мне расскажешь? Он уже вышел? Лучше спроси его сам». Она улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. «Была рада тебя увидеть. Нам нужно как-нибудь встретиться и поговорить. Ты ведь знаешь, где меня найти?» «Да, он знает, где». Эллин Олафс-Доттер, министр внутренних дел. Бывший преподаватель политологии, неожиданно возглавивший партийный список в северном избирательном округе Рейкьявика. Большая идеалистка или опасный противник, в зависимости от того, с кем говорит. Всегда в белом, всегда элегантно. Она сбегает по ступенькам здания правительства на высоких каблуках. Водитель выходит и открывает перед ней дверь черного, как смоль джипа. Она усаживается и улыбается Хьяльте затем подтягивает в салон красивые ноги. Стиль продуман, власть ей к лицу. Он возвращается в редакцию с интервью, взятым у обиженного министра иностранных дел, который был слишком недоволен тем, что его оставили дома, чтобы об этом молчать. Коалиционное правительство трещит по швам. Только Хьяльтер раздобыл эту информацию. Это сенсация. Новость на первую страницу. Весело говорит Ульфхильд: И часто ты получаешь такие наводки от своих прежних подружек. Хьяльти усмехается, она не прежняя подружка. Мы лишь давно знакомы, учились вместе в гимназии, затем изучали политологию. Элен не в моем вкусе. Ясно, но не теряй бдительности, ладно? Она ведь сообщит тебе только то, что ей выгодно. Быстро же она поднимается, эта девушка. Хельте вздыхает. Об этом они уже говорили. В кресле заведующего отделом новостей Ульфхильд совершенно на своем месте. Она всегда знает лучше. Резко и беспощадно правит язык и стиль человека. Смотрит через плечо. В ее представлении политика и СМИ находятся в постоянном конфликте. Политик старается очернить журналиста и управлять им. А тот, в свою очередь, прилагает все усилия, чтобы разоблачить политика и поставить его на колени. и иного мнения. Ему ничто не мешает общаться с политиками на приемах, чокаться с ними и выпивать, закусывая канапе, хранить одни секреты и пускать в оборот другие. Поэтому ему доверяют. Он часто получает информацию раньше других, пока люди типа Ульфхильд сидят и ждут пресс-релизы. На столе грязные салфетки и чашки с давно остывшим недопитым кофе недочитанные отчеты и региональные новостные газеты, которые никто не торопится просмотреть. Ульфхильд уже давно перестала красить волосы, и долгие годы беспощадной редакторской работы оставили глубокие морщины между бровями. Она смотрит на него с воинственным блеском в глазах. Он мотает головой. «Я тебя услышал, но тебе не нужно беспокоиться насчет нас, элен Мы только старые знакомые». Вот и обхаживай эту свою старую подружку, — говорит Ульфхильд, ласково улыбаясь, — пока это будет приносить новости. Старая подружка, ну да ладно. Он идет в туалет, где его рвет кофейного цвета желчью. Затем умывается холодной водой, разглядывая себя в грязном зеркале. Раздраженный, глаза красные. Ему бы радоваться обретенной свободе а он чувствует лишь глубокое искреннее презрение к самому себе. Ему за сорок холостяк топчется на месте, в то время как его ровесники поднимаются по служебной лестнице, устраивают конфирмацию своих детей и обновляют джипы. Он рассматривает себя в зеркале. Волосы практически целы. Любимчик женщин еще не начал увидать, почти. Он бьет по плоскому животу, подшитый на заказ рубашкой. Выше голову хьальти ингельфсон Дома почти ничто не указывает на то, что еще менее суток назад здесь жила семья из четырех человек. Книжные полки зияют образовавшимися пустотами. В шкафу болтается лишь несколько рубашек и костюмов. В ванной одна зубная щетка. В спальне детей поразительно пусто. Даже рисунки Элиаса исчезли. Лишь несколько пятен от липучек, как синяки на стенах. Мария забрала музыкальные инструменты из гостиной. Она пыталась научить Хьяльти их названием и объяснить разницу в звучании, но он их все так и не запомнил. Ут, дульцемер, Кантале музыка из другого времени и исчезнувшего мира, грустная и завораживающая. Руки у Марии тонкие, но достаточно сильные для того, чтобы ударять по струнам, исполнять пицциката, водить смычком, настраивать. Глаза полуоткрыты, а губы сжаты от сосредоточенности. Теперь в гостиной царит тишина. Он смотрит в окно и съедает поздний ужин, сэндвич с копченой бараниной и итальянским салатом. Ловит свое отражение в стекле опустевшего окна. А раньше здесь цвели спатифилумы и пеларгонии. Они напоминали Марии о родных краях. Зябли в сероватых сумерках, бросая вызов Эсия и ревущему Атлантическому океану. Спотифилумы или женское счастье. Конечно же. Принесли газету. Ульфхильд поместила интервью с министром иностранных дел на первую страницу, как и собиралась. Хьяльти идет на кухню, хватает недоеденный бутерброд, Открывает бутылку кьянти и погружается в чтение. «А у нас нет интернета», — сообщает Ульфхильд, когда он на следующий день приходит на работу с давящей болью в висках после вчерашнего красного вина. Не только в нашем здании. Похоже, вся сеть телекоммуникаций грохнулась. С трех часов ночи мы не получили ни одной фотографии, ни одного сообщения. Она смотрит на него. «Ты можешь этим заняться?» Сонный ночной дежурный сидит за компьютером и пытается отыскать работающие сайты. По крайней мере, телефонная связь кажется в порядке. Телефоны в редакции звонят, все до единого. Трезвон граничит с физическим насилием. На настенных телевизорах застыли новостные каналы. Неподвижные ведущие новостей и прогнозы погоды с открытыми ртами показывают на Кардиф, Киев и Лос-Анджелес. Хьяльти садится за телефон и начинает унылый и вялотекущий разговор с провайдером операторы выясняют причину неисправности скоро распространят пресс релиз затем связывается с тараторищем пресс секретарем управления почтой и телекоммуникаций проблему расследуют на нынешнем этапе мало что можно сказать Хьяльти пытается на него надавить кто то же должен дать интервью всяко лучше чем ничего. Через десять минут Ульфхильд включает радио. Начались утренние новости. В потрескивающем эфире раздается голос начальника управления. «Это глобальный сбой, но мы не знаем, где именно он произошел. Сеть практически повсеместно нарушена. Телефонная связь функционирует, но только внутри страны. Позвонить за границу нельзя. Высказывалось предположение, что сбой связан с повреждением подводных кабелей». Ведущий спрашивает о спутниках, и начальник, закашлявшись, уходит от ответа. «Мы считаем наиболее вероятным, что причиной поломки стали проблемы с электричеством, например, короткое замыкание в каком-то системном блоке. Наш технический отдел совместно с операторами мобильной связи предпринимают все усилия, чтобы найти ответ. Подводные кабели проложены из разных стран и выходят на сушу в различных местах страны, что практически исключает возможность их одновременного повреждения». Скорее всего, это поломка в нашей системе. А какие могут быть причины? Начальник снова закашлялся. В одном случае подобная поломка произошла по вине экскаваторщика, который повредил кабель. В другом его перегрызли крысы. Так что причин может быть много. Мы с вами живем на острове в Атлантическом океане. И поэтому в общении с внешним миром неизбежно зависим от техники. Ведущий благодарит начальника за интервью и прощается с ним. Ульфхильд тяжело вздыхает и выключает радио. У она бы выудила из него побольше. Со стороны принтеров раздается допотопное урчание. Факс выплевывает лист бумаги и пищит.